Только тебе знать надо, что полкан кость-то принес. — Ой, да какую кость, да какой такой полкан, помолчи, помолчи! Анискин снял руки с пуза, вышел из тени березы и приблизился к Пальцеву. Заглянул ему в лицо, в иконные глаза, длинно усмехнулся. — Лосину кость полкан принес. — Ну теперь ты мне три коси! а я полегонечку-потихонечку в деревню пойду, мне надо поллитру купить, так как я к тебе сегодня в гости приду, свеженину есть. Ой, да Федор Иванович, ой, да что ты говоришь? Ну ладно, ладно. Похлопав слоновьей ладонью пальцева по плечу, Анискин пошел по Кошенине, но шагов через пять остановился. Еще вот что, Митрий, громко сказал он, Я сначала ты испугался, думал, не ты, а кто другой лося завалил. Ты ведь нынче первый раз в колхозе старательно работаешь. Надо быть, тебе трудодень большой нравится. Вот и думаю, вдруг ты от злых дел отошел. Ну, теперь я спокойный. Нет в деревне другого человека, кроме тебя, кто мог бы молодого лося срезать. Большая у меня легкость на сердце от этого. Глава третья И опять сидел на лавочке Анискин, и опять сбоку лежала лосиная кость, завернутая в газету. Он сидел и смотрел на женщину, что торопливо шла пыльной дорогой. Женщина размахивала руками, спотыкаясь в тяжелой пыли, выбиралась на твердую дорогу, снова бежала. В торопливости она не заметила Анискина, и он громоздко поднялся, пошел навстречу. «Здорово бывали, тетка Аграфена», — сказал Анискин. «Страсть, как ты быстро бежишь!» Наткнувшись на Анискина, Аграфена вильнула, чтобы обойти, но он преградил дорогу. «Я так и думал, что Митрий тебя пошлет», — медленно сказал он. «Ты бы не лезла в наше дело, Аграфена. Все равно на трудодни жить». «Пусти, окаянный!» Тяжело, ненавистно смотрели на Анискина во цветающие глаза Аграфены. Застарелая вражда жила в них. А Нискин заглянул ей в лицо, тоскливо вздохнул. «Я ведь за тобой в дом пойду, так что не ловчись, чугун, за загнетки сымать!» Он вдруг просительно улыбнулся. «Давай лучше, посидим на лавочке!» Пошатываясь, как пьяные, стягивая за углы платок... Аграфена пошла к лавочке, хрипло дыша, упала на нее и зашлась в длинном кашле. Хрипела она так, словно легкие были дырявые. Маленькое высохшее тело по-припадочному билось, ноги ударялись о землю, прямые как палки. — Это ведь надо же! — пробормотал Анискин. — Это ведь чего делается? Он осторожно сел на лавочку, дожидаясь, пока Аграфена прокашляется, опустил голову. Санискина медленно, как чулок, с ноги, на милицейской строгости прямота, мегчили большие губы, деревенская простоватость гасила глаза. И старел Анискин. Разлеглись возле губ морщинки, обвисли щеки, уныло спустилась на ухо, седая прядь волос. Посыкал он. Кашель утишивался. А вздрогнула как на морозе, повела плечами, выпрямилась, быстро и болезненно вернулся на щеки румянец. А Нискин тяжело вздохнул. «Я долго не проживу, Груня», — сказал он. «При моей толщине люди сгинают рано». «Доктор говорит, если я лечение не пройду, каюк...» «Ты бы хоть сегодня подох, я бы не ойкнула, я бы Богу свечку поставила». А Нискин не шелохнулся не изменился в прежней доброте и простоте смотрел на графену помигивая белесами ресницами эх мать чесна пробормотал он что про бабу говорить если лошади боятся прошлое прошлое бродило перед глазами красная косынка была и над ней прозрачный серп месяца. Сизая обь была в сполохах солнца, тайной,